Юрсхольм, май 2015 года. Время помолчать. Рассказ Мари. А знаете, Хелена, мне кажется пришло время поставить точку. На дворе весна, я ее просто обожаю. К тому же я счастлива, что снова дома. В моем саду цветет черемуха, скоро распустится сирень, поют дрозды. Я их всегда узнаю, хотя голоса многих других птиц забыла напрочь, а вот пение дроздов навечно останется в моей памяти. Но больше всего я, наверное, люблю соловьев. Они прилетают в середине мая. Для меня это главный признак наступившей весны. Я их так жду. Помню, когда во время болезни мне было невероятно тяжело, на мое окно сел соловей. Он прилетел не к кому-то, а ко мне, будто хотел поприветствовать меня. Как раз то, что мне было нужно. Птицы — моя страсть. Обожаю слушать их и пытаться угадать, кто поет. Когда мне было семнадцать, мы с моим тогдашним парнем Стефаном отправились с компанией орнитологов наблюдать за птицами. Сколько же видов я тогда для себя открыла. До болезни я знала почти всех птиц. Невероятно больно терять такие навыки. Порой память возвращается, у меня возникает что-то вроде ага-эффекта, но иногда в голове полная пустота. Примечание. Ага-эффект или эффект Эврики. Момент внезапного понимания того, что человек не понимал ранее. С самого детства я искала утешение в природе, ведь она великолепна. Цветы. Какое же наслаждение наблюдать за ними. Как они распускаются, как пахнут, как радуют нас своей красотой. Я часами могу любоваться каким-нибудь букетом. Сижу, как зачарованная. Белая роза. Разве может быть что-то прекраснее? До болезни я различала многие сорта роз, но сейчас не помню ни одного. В нашем саду цвели чудесные розы, и у всех были такие благозвучные названия, Но как-то ночью ударили заморозки, и многие кусты погибли. А еще у нас росла огромная черемуха, но на ней завелись какие-то паразиты, так что все листья и цветы опали. Такие события меня печалят. Но неожиданно следующей весной черемуха вдруг ожила. Как же я была счастлива. Смерть и жизнь. Жизнь и смерть. Любоваться природой значит постоянно испытывать боль и радость. Природа — это история о жизни. В нашем саду растет огромная мощная липа. Думаю, ей лет сто, не меньше. Я люблю сидеть рядом с ней. Она заряжает меня энергией. Деревья тянутся вверх медленно и терпеливо. И они готовы делиться с нами своей силой. Бог подарил нам возможность наблюдать смену времен года, глядя на деревья. Это настоящее чудо, истинная награда. В этом вся моя жизнь. Лучше липа, чем Фейсбук, Черт бы его, побрал. В каком же стрессе живут сегодня люди? И во всем виноваты мобильники и компьютеры. Думаю, этот стресс влияет на наш мозг. В наши дни люди разучились общаться. Сядьте, поговорите. Пусть между вами возникнет контакт, часто говорю я людям. Неужели это пережиток прошлого? Неужели люди больше не в состоянии так поступить, выслушать и поговорить по-настоящему? Пергесли ушел в цифровую вселенную, и нам теперь все сложнее поддерживать отношения. У него свой мир. Раньше мы понимали друг друга с полуслова, смеялись, и между нами было куда больше искренности. Такие отношения рождаются не сразу. Сегодня же к ним никто даже не стремится. Все замкнулись в своих компьютерах. Все, кроме меня, по крайней мере, мне так кажется. Раньше, когда Оскар, Юсефин и Микки зависали в интернете, я сидела в уголке и плакала, потому что совершенно в этом не разбиралась. Я их не осуждаю, они просто идут в ногу со временем. Но при этом сама я чувствовала, что безнадежно отстала от жизни, стала совсем чуждой этому миру. Такие ощущения появляются у каждого, кто не пользуется гаджетами. Сейчас я уже немного привыкла, я уже не изгой. Хотя бывают исключения. Ух, ну вот, опять я плачу. Мари, перестань леветь. Я должна резко пресекать любые свои попытки расклеиться. Я часто плачу, но вообще-то очень всем благодарна. Благодарна за жизнь, за чудесный дом, за прекрасную атмосферу в нем. Мой дом — моя крепость. Здесь я могу дышать, и играть на пианино. Дома я в основном занимаюсь всякими мелочами. Мне нравится заботиться о себе, и, кроме того, здесь я не боюсь упасть. Я точно знаю, где что стоит, и мне не стыдно растянуться на полу. Это, кстати, один из моих главных страхов — упасть на глазах у всех. К сожалению, моя нога уже не позволяет использовать педаль рояля, но все же для меня невероятно важно продолжать сочинять музыку. Я всегда запоминаю свои мелодии и давно бросила записывать ноты. Сидеть с листом бумаги и ручкой и видеть рождение чего-то нового — разве это не прекрасно? Рисовать и писать. Как сейчас, когда мне в голову пришло название этой книги. Оно мне очень нравится, а еще оно — моё и только моё, моё собственное. Иногда я пишу на клочке бумаги всего одно слово, которое много для меня значит. Как, например, покой. Его я записала буквально на днях. Оно кажется мне очень красивым. Мир и покой. Ими теперь должна быть наполнена вся моя жизнь. Раньше я ни минута не сидела на месте. Бешеная скорость. Стареть прекрасно. С возрастом на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. И тебя окружает покой. «Спокой» — отличное слово. Это ведь спокойствие во всем. Погодите, сейчас кое-что покажу. Мари берет серую тетрадь. Садится, наклоняется над ней, чтобы никто не подсмотрел записи. Здесь ее самая сокровенная тайна. Чтобы что-то написать, ей требуется немало времени, но эти строки крайне важны для нее. Она пишет карандашом. На каждой странице тетради по несколько строк мари читает одной из записей инес в тишине примечание это была только мысль которая пришла мари в голову песня инес в тишине так и не была написана это начало или название песни которую я очень хочу когда нибудь закончить назову ее инес в тишине это будет песня о моей матери она всегда была тихой Жила будто бы где-то с краешку, чтобы никому не мешать. В центре внимания всегда находился отец. Мы, дети, пели, носились как сумасшедшие. Мама была добрейшей души человеком и всю свою жизнь до изнеможения занималась скучнейшей работой на фабрике. А когда заболела, все стало только хуже. Она постоянно боролась, чтобы свести концы с концами. Она была потрясающим человеком. Я очень надеюсь, что закончу эту песню. Мама так много значила для меня, и этой композицией я хочу нарушить ее молчание, подарить ей голос. Все изменилось, когда я заболела. Я не выношу стресс. Отыграть концерт — это стресс, хоть и смешанный с радостью. Сегодня подобная для меня настоящая роскошь, но я осторожничаю. На неделе не должно быть слишком много выступлений. К тому же между ними мне требуется отдых. В целом я стараюсь сбавить обороты, даже стала спать днем минимум полчаса. Пытаюсь обрести внутренний покой. Я научилась не хвататься за сто дел сразу. Во мне поселился страх. Я очень боюсь самостоятельно передвигаться. Ужас, даже в сад не выхожу. Мне нужно на кого-то опираться, даже если надо пройти всего пару метров. Сейчас весна, и если на улице тепло, то я всегда хочу выйти, подышать воздухом и побыть на солнце. Я так люблю тепло. Как же достала эта бесконечная шведская зима. Я постоянно мерзну. В этом году мы остались на Рождество в Швеции. Думаю, это был последний раз. Елка, боже, какая скукотища. И я ненавижу вечную темень. В следующем году хочу опять оказаться на Рождество в тепле. Я так рада, что у нас есть дом в Испании. Может, там зимой и не больше 15 градусов, но, по крайней мере, светло. Время летит так быстро. У нас всего одна жизнь, так стоит ли сидеть и пялиться в кромешную тьму? Я выжила. Я узнала, что ноги могут отказать в любой момент. Может произойти все, что угодно. Но в жизни случаются и чудеса. Кто мог поверить, что я снова буду стоять на сцене? «Ладно, ладно, стоять на ней я не могу, но я сижу, пою я общаюсь с публикой. Это истинное чудо». Проблемы с ногой стали для меня настоящим ударом. Казалось, этому кошмару нет конца и всегда будет происходить что-то еще. Так и есть. Трудности не исчезнут. Жить без боли уже невозможно. И все же. Моменты счастья похожи на бриллианты, рассыпанные среди гравия. Я научилась радоваться малому — лучику света, почкам на деревьях, бутерброду с паштетом. Наконец-то я смирилась с последствиями лучевой терапии. Да, я получила травму. Болезнь отняла у меня много лет, да и старение — тоже весьма печальный процесс. Но каждый день я благодарна Богу за то, что живу, и за то, что я по-прежнему могу петь. Это я умею. Это единственное, что у меня отлично получается. А нет, есть еще кое-что. На моей кухне идеальный порядок. В моем альбоме «Дэн Станди Гэрэзен» есть песня под названием «Титфёр Тистнат». Я требую не так уж и многого. Мы так редко видимся. Мы почти всегда порознь. В те редкие минуты, когда ты здесь когда мы учимся жить и чувствовать собственное я, мы начинали все заново уже столько раз, снова и снова. Если бы у нас появилось время помолчать, когда мы просто смотрим, касаемся друг друга и слушаем, подари нам время помолчать, когда наше единение прислушается. Мы выбрали жизнь, за которую расплачиваемся мужеством и силами, но я верю. На земле найдется уголок и для нас. И чтобы туда добраться, надо отдаться во власть времени. Таковы мои чувства сегодня. Мне просто необходимо время помолчать. В жизни должны быть минуты для тишины. Черт, сколько же в мире суеты. Все куда-то торопятся, загоняют себя. Порой мне кажется, что Бог наградил меня возможностью избежать всего этого. Пусть я и оказалась заперта в клетке. Из моей жизни кое-что исчезло, скажем, шопинг. Я просто физически не могу ходить по магазинам. Сейчас, перед турне, ко мне домой приходит стилист и показывает разные варианты костюмов. Вот так я решила свою проблему. В этом прелесть моего положения. Я больше не занимаюсь тем, что когда-то отнимало у меня время. Моя болезнь — это трагедия, но я нашла в ней и нечто положительное. Я научилась делать выбор и ценить то, что у меня есть. Что важно в жизни? Уж точно не ходить за покупками в НК. Жить не значит убиваться из-за ерунды. Теперь я умею отказывать. Я говорю «нет» всему пустому. Порой я чувствую, что жизнь сделала меня невероятно сильной. Она научила меня отличать главное от второстепенного, понимать, что важно, а что глупость. Тринадцать лет моей жизни прошли под знаком печали. Но я не сдалась, хотя меня переполняли скорби, и тоска. Но меня ни на минуту не покидала творческая частица моей души. Я рисовала, сочиняла, пела. Я сажусь, пишу пару строк, пытаюсь добиться их совершенства, зачеркиваю и начинаю все снова. Стараюсь подобрать нужные буквы, И так до тех пор, пока не останусь довольна результатом. Строка должна быть красива и нести какой-то смысл. На это уходит много времени. Обычно люди даже не задумываются, что и как они пишут, да и проблем с тем, чтобы разобрать свою почерк, у них не возникает. А для меня нет большего счастья, чем хорошо написать пару фраз. Как же важно уметь выразить себя теми способами, что тебе доступны. Это одна из главных вещей в жизни. Пожалуй, это столь же ценно, как умение сохранять любовь к жизни, несмотря ни на какие преграды.